никакой помощи, — говорит он. Так отделать человека, — возмущается пожилая дама с палкой. Такой прекрасный костюм. Вот если б достать щетку, — говорит светловолосый господин, тщетно пытаясь оттереть носовым платком кровь, Иоганна протягивает ему свой носовой платок, «Нет, дамские носовые платки для этого не годятся», — деловито замечает он. Он стоит слегка пошатываясь, окруженный тесным кольцом зевак, его руки и лицо в крови. Но, похоже, это его нисколько не смущает. «Мне прав же, ничего не нужно, дамы и господа», — наконец говорит он. Там у моста всегда стоят такси. Тут всего пять минут ходьбы, и я вполне смогу добраться до них сам. Да и потом мне ничего, кроме воды и щетки, не нужно. Так отдела человека! Снова возмущается пожилая дама с палкой. Светловолосый господин направляется к мосту. Оживленный обмен мнениями все еще продолжается. Он, словно это, само собой разумеется, берет Иоганну под руку, окружающие слегка разочарованы. Все кончилось, а подробностей узнать так и не удалось. Но, поскольку все считают, что господин и дама старые знакомые, им беспрепятственно дают уйти. «Что-то ее лицо мне очень знакомо», — говорит один из студентов. «Она не киноактриса?» — мечтательно спрашивает девочка-подросток с портфелем. «Он сам к нему пристал», — авторитетно сообщает кто-то. «Кто? К кому?» — восклицают другие, и новоявленный очевидец сообщает красочные подробности. «Поглядите только, как они его отделали!» — возмущенно взывает к остальным пожилая женщина с палкой, и все в некотором отдалении следуют за светловолосым господином. Который идет, прихрамывая и опираясь на руку Иоганна. Теперь он уже не испытывает чувства досады Разве неловко я их провел? С плутоватым видом обращается он к Иогань. Как? Каким образом? Удивленно переспрашивает Иоган, стараясь одновременно оттереть приставшую к юбке грязь Я схватил его слишком низко и уж потом ничего не мог поделать — объясняет он. — Ясно, что в этом случае самое умное — закрыть глаза и прикинуться мертвым. Он все еще сильно прихрамывает. — По-вашему, было бы геройством, если бы я дал им избить себя еще сильнее? Иоганна невольно улыбнулась. — Кстати, вы знакомы с этими молодыми людьми? — спросил он, повернув к ней умное, в мелких морщинках лицо и хитро улыбаясь. — То есть как это? — Вскинув брови, изумилась Иоганна. «Ну, разве вы не хотите мне рассказать об этом инциденте? У вас, вероятно, есть на то свои основания?» — сказал он. «А я не отказался бы узнать подробности. Должен вам признаться, я от природы любопытен». Он снова доверчиво и лукаво посмотрел на нее. «Ой!» — внезапно вскрикнул он, оступившись. Но когда она хотела его поддержать, он сразу же заворчал. «Да «Ну, уберите же руку! Вы только измажетесь в крови!» «Конечно же, я не знаю этих молокососов», — сказала Иоганна, — «но они, должно быть, меня узнали». «Как это узнали?» — спросил он фальцетом. «Вас непременно все должны узнавать? Вы что, кинозвезда? Или чемпионка по плаванию?» «Впрочем, теперь мне ваше лицо в самом деле кажется знакомым». «Ну, как хорошо, что мы уже добрались до машины» сказала Иоганна, так как лицо его снова исказилось к ремасой боли. «Эта история, кажется, не прошла для вас даром. Может, мне все-таки проводить вас?» «Ерунда», — сказал он. И после короткого молчания добавил. «Меня зовут Жак Тюверлен. Если пожелаете, можете справиться о моем здоровье. Мой номер есть в телефонной книжке». Она вспомнила, что где-то встречала это имя но все же попросила Тюверлена продиктовать его по буквам. Потом сказала, а меня зовут Иоганна Крайн. Ах так! Припоминаю. Подумав, после короткой паузы сказал он, но тогда, пожалуй, впрямь будет лучше, если вы поедете со мной. Не ради меня, а в силу сложившихся обстоятельств. Лицо его покрылось сетью морщинок, он умолк, и выжидательно поглядел на нее. Она тоже взглянула на него и увидела, что у него широкие плечи и узкие бедра, мотор уже был заведен, помедлив с минуту он сел в машину,